На следующий день я горько пожалел, что задал вопрос про экспертизу. Иегова принес на урок целую рейку с названием «Эксперт-сообщ номер 1-18». Пришлось глотать все препараты. Вот что я записал в перерыве между дегустациями. Любой современный интеллектуал, продающий на рынке свою экспертизу, делает две вещи – посылает знаки и проституирует смыслы. На деле это аспекты одного волевого акта, кроме которого в деятельности современного философа, культуролога и эксперта нет ничего. Посылаемые знаки сообщают о готовности проституировать смыслы, а проституирование смыслов является способом посылать эти знаки. Интеллектуал нового поколения часто даже не знает своего будущего заказчика. Он подобен растущему на панели цветку, корни которого питаются неведомыми соками, а пыльца улетает за край монитора. Отличие в том, что цветок ни о чем не думает, а интеллектуал нового поколения полагает, что соки поступают к нему в обмен на пыльцу и ведет сложные шизофренические калькуляции, которые должны определить их правильный взаимозачет. Эти калькуляции являются подлинными корнями дискурса, мохнатыми, серыми и влажными, лежащими в зловонии и тьме. Прошло всего несколько дней, а я уже знал слово «культуролог». Правда, его я тоже понимал неправильно. Это, думал я, уролог, который так подробно изучил мочеполовую систему человека, что добился культового статуса и получил право высказываться по духовным вопросам. Это не казалось мне странным. Ведь смог же академик Сахаров, придумавший водородную бомбу, стать гуманитарным авторитетом? Словом, в голове у меня была полная каша. Но я не видел в этом трагедии, Ведь раньше там не было ничего вообще. Вскоре дела с гламуром пошли совсем кисло. Примерно так же обстояло у меня в школе с органической химией. Иногда я казался себе настоящим тупицей. Например, до меня долго не доходило, что такое вампосексуал. А это было ключевое понятие курса. Бальдер посоветовал мне понимать его по аналогии со словом метросексуал. И я пережил легкое потрясение, когда выяснилось, что это вовсе не человек, любящий секс в метро. Бальдер объяснил смысл слова «метросексуал» так. «Это персонаж, который одет как пидор, но на самом деле не пидор. То есть, может и пидор, но совсем не обязательно». Это было несколько путанно, и я обратился к Ягове за разъяснениями. «Метросексуальность», — сказала Ягова, — «просто очередная упаковка «conspicuous consumption». «Чего-чего?» – переспросил я и тут же вспомнил информацию из недавно проглоченного препарата. «А, знаю. Потребление на показ. Термин введен Торстеном Вебленом в начале прошлого века». Дождавшись урока гламура, я повторил это Бальдру. «Чего, егова, тебе мозги пудрит?» – пробормотал тот недовольно. «Конспикьюс consumption Это на Западе конспикьюс консамшн». «А у нас все надо называть по-русски. Я уже объяснял тебе, кто такой метросексуал». «Я помню», — сказал я. «А зачем метросексуал наряжается как пидор?» «Как зачем?» «Чтобы сигнализировать окружающим, что рядом с ним проходит труба с баблом». «А что тогда такое вампосексуал?» «То, чем ты должен стать», — ответил Бальдер. «Четкой дефиниции здесь нет. Все держится на ощущении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 Но название «Лав Маркс» и «Архетипик Бутик» я видел так часто, что поневоле перестало раздражаться и подверг их анализу. Из теоретического курса я знал, что словом «Лав Маркс» в гламуре называют торговые марки, которым человек прирастает всем сердцем и видит в них уже не просто внешние по отношению к себе предметы, а скелет своей личности. Видимо, «Х» на конце было данью молодежному правописанию,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 По-русски название записывалось одним и странным словом High treason. Трубки были мне ни к чему, я не курил. А что касалось дорогих часов, то меня навсегда отпугнула от них реклама Patek Филипп» из той же ознакомительной брошюры. Там было сказано: You actually own a Patek Philippe. You merely for next generation. Вы никогда по-настоящему не владеете часами Patek Philippe.